Последние пять лет своей жизни Шекспир провёл в Стратфорде на Афоне, где и умер в 1616 году. Так, готово. А теперь мне осталось только выучить станет. А так как они все были одинаково длинными, то я откнула наугад. «Мой глаз и сердце издавна в борьбе. Они тебя не могут поделить». «Ты имеешь в меня?» спросил Гедон, садясь и вынимая наушники из ушей. «К сожалению...» Я не смогла этому воспрепятствовать и покраснела. «Это Шекспир», — сказала я. Гидеон улыбнулся. «Мой глаз твой образ требует себе, а сердце в сердце хочет утаить. Или что-то в этом роде». «Да нет, как раз точно так», — сказала я и захлопнула книгу. «Ну ты же еще не знаешь его», — удивился Гидеон. «А, да завтра я все равно все снова забуду». Лучше всего я выучу завтра утром, прямо перед школой. Тогда у меня хорошие шансы сохранить его в памяти до английского у мистера Уайтмена. Тем лучше. Тогда мы сможем порепетировать минуэт. Гедеон встал. Места для нас здесь вполне достаточно, в любом случае. О, нет, пожалуйста, нет. Но Гедеон как раз склонился передо мной. Позвольте пригласить вас на танец, мисс Шеффорд? «Я ничего не желаю тем больше, мой господин», — заверила я его, обмахиваясь томиком Шекспира. «Но, к величайшему сожалению, у меня вывихнута нога. Может быть, вы пригласите мою кузину там, дама в зеленом?» Я указала на диван. «Она с удовольствием покажет вам, как хорошо она может танцевать». «Но я хотела бы потанцевать с вами. Как танцует ваша кузина, мне давно известно». «Я имею в виду кузина Софа, а не кузина Шарлота, сказала я. «Я заверяю вас, э, вам с Софой это доставит больше удовольствия, чем с Шарлоттой. Софа, возможно, не так грациозна, зато мягче, у нее более привлекательности и просто лучший характер». Гидеон рассмеялся. «Как говорится, весь мой интерес относится исключительно к вам. Пожалуйста, окажите мне честь». «Но джентльмен должен был бы взять во внимание мою вывихнутую ногу». «Нет, сожалею». Гидеон достал из кармана брюк свой iPod. «Немного терпения. Сейчас будет оркестр». Он волькнул слуховые капсулы мне слева и справа в уши и потянул меня на ноги. «О, хорошо. Линкинг-парк», — сказала я, в то время как мой полет взлетел, потому что Гедон был так близко ко мне. «Что?» «Пардон. Момент. Мы сейчас сделаем». Его пальцы заскользили по дисплею. «Так, Моцарт. То, что надо». Он протянул мне iPod. «Нет, положи его в карман юбки. У тебя обе руки должны быть свободными».